Глава одиннадцатая. Конечно же, у меня и в мыслях не было обидеть Вяземскую или самого старого князя. И уж, конечно, я не так сильно проголодался, чтобы падать в обморок, лишаться сил или ошибаться в знакомой работе. И все же ее сиятельство определенно стоило отвлечь, чтобы не мешалось и не говорило под руку. Дельвик умел не лезть без надобности, сам пациент, едва ли представлял какую-то особенную угрозу для нашего общего важного дела, а вот насчет его дочери имелись изрядные сомнения. Вяземская, похоже, толком не спала уже несколько суток и даже без всяких странностей была на взводе. А когда она увидит, чем и как именно занимается загадочный протеже Дельвига, нет, лучше представить бедняжку к работе, пусть даже самой нелепой». На мое счастье, Вяземской не взбрело в голову изображать разгневанную аристократку. Буквально через несколько минут она вернулась с подносом, на котором, помимо затребованного мною кофе, также имелись булочки, масло, аккуратно нарезанная ломтиками колбаса, в общем, все, что нужно молодому растущему организму, и даже чуть больше. «Смотри, не подавись, гимназист», — усмехнулся Дельвик, степенно приложившись губами к чашке. «А то тебя самого спасать придется». «Надеюсь, что нет», — отозвался я и повернулся к Вяземскому. «Скажите, вы помните, как это началось? Может, вы прикоснулись к чему-нибудь вроде...» «Нет, ничего подобного». В слабом старческом голосе прорезалось плохо скрываемое недовольство. «Антон Сергеевич уже спрашивал». Я даже не видел этих ваших птичьих черепов на палках или прочей ерунды. Подумайте хорошенько, ваше сиятельство. Я осторожно уселся на край кровати. Оно могло выглядеть иначе, а вы могли и вовсе не обратить внимания. «У меня уже не та память, что раньше. Но все же я пока еще не выжил из ума», — проворчал Веземский. «И если уж вам сказано, что ничего подобного не было, значит, так оно и есть» или у вас нашлись какие-то причины это скрывать, я пожал плечами. Не имею никакого желания показаться неучтивым, но, поверьте, Петр Андреевич, мною движет непраздное любопытство. Если вам известно хоть что-то об этом предмете, нам с Антоном Сергеевичем следует знать, без этого моя помощь может оказаться напрасной. На этот раз Вяземский не ответил, то ли не посчитал нужным, То ли из вредности решил отмолчаться? А может, у старика попросту уже не осталось сил на разговоры? Вместо него отозвался Дельвик. Не произнес ни слова, просто закашлялся в кулак. Неторопливо, картинно, отчетливо и явно не случайно добавив в звук голосовых связок. Намек я понял. И, как и положено воспитанному юноше, тут же смолк. Вряд ли меня вышвырнули бы вон за лишнюю болтовню или дурные манеры, но и толку от них не было ровным счетом никакого. Если Вяземский видел нитшест или что-то на него похожее, делиться своими секретами явно не собирался. А слову аристократа положено верить, особенно если не собираешься прослыть грубиянам. Впрочем, чем больше я щупал осушенную болезнью конечность, тем больше убеждался, что старый князь не врет. Последствия чужого колдовства выглядели одинаково, Да и злодей наверняка был один и тот же. Но на этом сходство почти заканчивалось. Ницшест делали как это кимонок для потусторонних тварей, а убойная сила оказалась лишь побочным эффектом. А здесь все походило скорее на самую обычную порчу. Причем не адресную, да и в целом наведенную коряво и слабенько, будто загадочный колдун почему-то работал то ли нехоти, то ли в спешке, то ли... На мгновение даже показалось, что это вообще кто-то другой. Но нет, контур заклятия определенно выводил тот же, кто скрутил нитшест из палочки и крысиного черепа. Особенности тонкой структуры уникальны, как отпечатки пальцев, как почерк. Можно изменить наклон букв, можно добавить им округлости, можно писать быстро на неровной поверхности, даже левой рукой. И все же какие-то элементы останутся неизменными пожалуй, только они и заставляли работать колдовство, ведь талант с опытом, как известно, не пропьешь. Нелишенное изящества и какой-никакой эффективности структура держалась, но остальное было сделано из рук вон плохо. Или Вяземский просто каким-то немыслимым образом угодил под удар, предназначенный кому-то другому. В том случае, если неведомый заклинатель почему-то решил работать без подклада, или хоть какой-то системы наведения. Или понятие не имел, что у будущей жертвы смертоносного контура под боком окажется владеющий целитель. Ошибка дилетанта, но никак не матерого колдуна. В общем, моей единственной по-настоящему серьезной проблемой оказалось только время. Слишком уж много его прошло с тех пор, как Вяземский попал под действие заклятия, и родовой талант на деле лишь сыграл злую шутку. Наверняка первые день или два сила владеющего полностью излечивала ткани и даже убирала боль. Но именно в эти часы колдовство продолжало вгрызаться в самое нутро. Пока не забралось так глубоко, что остановить его извне стало попросту невозможно. Вяземский сначала держался, потом попросил помощи у родни и только спустя неделю обратился к георгиевским капелланам, среди которых, на его счастье, Нашелся тот, кто сумел сложить два плюс два и привести сюда меня. «Вот, прошу вас», — пропыхтел за спиной голос Вяземской, — «мне поставить на стол или...» «Господь милосердный, Катерина Петровна». Дельвик подскочила отобрал у ее сиятельства таз с водой. «Зачем? Неужели в доме нет прислуги?» «Отец не желает видеть посторонних». «И именно поэтому Вяземская делает всю работу по дому сама?» «Может, и так». Но наверняка есть и еще причины. Желание избежать пересудов или скрыть сам факт тяжелой болезни главы рода. Или ее сиятельству почему-то очень хотелось оставить в тайне визит Дельвига, или, впрочем, вопросу уж точно следовало задавать потом, а скорее и вовсе оставить эту работу Дельвигу. Даже если все получится и старик Вяземский восстанет со смертного одра полномочий мне это уж точно не прибавит. Сиятельные князья не станут отчитываться перед безусым гимназистом, будь он хоть сто раз талантлив и даже почти всесилен. «Зажгите свечу», — негромко скомандовал я, — «и отойдите в сторону». К счастью, лишних вопросов никто не задавал. Дельвик подпалил фитиль. Я успел заметить, что спички ему для этого не понадобились. А Веземская просто отступила на пару шагов и замерла молчаливой статуей. Только почему-то у двери как будто боялась, что я могу удрать, бросив дело на середине. Я не собирался, хоть признаться, дело и выходило нелегким. И не потому, что чужой контур подкинул какие-то особенные сложности, а исключительно из-за монотонности. Чужое проклятие едва цеплялось за Вяземского, вот только лезть за ним приходилось весьма и весьма глубоко. Я будто пытался очистить поверхность воды от мути, или какого-нибудь липкого масла, чайной ложечкой, а работа была на здоровенную бочку. И делать ее приходилось молча. Самый простой заговор мог бы помочь. Не усилить колдовство, скорее просто дать мне сосредоточиться. Действовать в ритме, пропуская стежки защитного контура на ударение или на конец строчки формулы. В конце концов я не выдержал и начал тихонько бормотать себе под нос в надежде, что меня не услышат, «Да и какая разница?» «И без всяких заговоров мои действия наверняка с виду изрядно напоминали то еще шарлатанство. Я обвязывал руку вяземского шерстью на три узелка, обрезал нить ножом и тут же сжигал отработанный материал в пламени свечи. Потом проливал несколько капель стаза на грудь, окунув кончики пальцев. Конечно, полноценный поток, что-то вроде душа, наверняка сработал бы понадежнее» но все-таки сам принцип куда важнее количества. Итак раз за разом, пока зараза не полезла наружу окончательно. По комнате будто прошелся сквозняк. Я почувствовал, как холодеют пальцы, огонек свечи затрепетал и, не выдержав, погас. Впрочем, теперь я вполне мог обойтись и без него. Чужое колдовство больше не пряталось, а готовилось сцепиться с моим в открытые схватки. А такого врага я прекрасно почуял бы и с закрытыми глазами. Самое сложное и муторное осталось позади, и проиграть я уже не мог. Зато теперь приходилось действовать быстро. Подцепить чужой контур, дернуть, и тут же в одно движение замкнуть свой. Ничего сложного, теоретически. Но на практике именно на этой стадии и случается больше всего ошибок. Даже у меня. Поспешишь и не выдержит структура. Провозишься чуть дольше нужного, недобрая магия шмыгнет обратно в тело, и все придется начинать с самого начала. Я с негромким шлепком опустил ладонь на мокрую от пота грудь Веземского и ударил чистой энергией, выжигая дотла последние нити, что еще удерживали колдовство внутри. Старый князь захрипел, выгнулся, и вдруг принялся дергаться, как в припадке подучий. «Отец, что вы делаете?» закричала Веземская, хватая меня за плечо, ему же больно». Назад. Я подался вперед и навалился всем весом, прижимая бьющееся в агонии тело к кровати. «Антон Сергеевич, уберите». Дельвига не пришлось просить дважды. Он тут же сгреб упирающуюся к нежну в охапку и без особых церемоний оттащил в сторону. А я одержал Вяземского, который вырывался с неожиданной для его возраста и состояния силой. Видимо, таинственный колдун все-таки перестраховался И напоследок встроил в контур этакий предохранитель, способный если не убить старика на месте, то уж точно свести на нет все мои старания. Будь на моем месте кто-то другой, пожалуй даже получилось бы. вяземский в последний раз дернулся и уже без сил рухнул обратно на кровать. Запрокинул голову так что хрустнули позвонкившие с протежным хрипом выдохнул, распахнул рот, И оттуда на подушке хлынула густая черная жижа, подозрительно похожая на ту, что заменяла кровь гостям из прорывов. И только потом все стихло. «Господь милосердный! Он умер!» Едва слышно прошептала Вяземская. «Живее всех живых! Я вытер руки о простыню и поднялся на ноги. Но его сиятельству нужен покой. Не удивляйтесь, если он проспит часов 20 а то и сутки с лишним». «А как же, — Вяземская указала, — на перепачканное белье, разве не следует?» «Нельзя оставлять его в этой комнате», — ответил я. «Мы с Антоном Сергеевичем перенесем вашего отца в гостиную или в другую спальню, куда угодно, лишь бы подальше отсюда. А вы, Екатерина Петровна, как следует проветрите весь этаж, соберите белье и отнесите в стирку, а лучше вообще сожгите».